лесовик из уссурийского края приехал ко мне на станцию ханьндао ха промышленник зверобой иван плетнев со своими собаками с целью поохотиться на зверя он известен был в приморье как лучший промысловик взявший не один десяток тигров собаки его представлявшие смесь зверовых лайкек с дворовыми псами отлично брали всякого зверя и были натасканы на тигра с собой привез он девять собак из них тригольских лайки остальные полукровки и даже чистопородные надворные советники. Мастих также отличалась разнообразием. Лаки были чисто белого цвета, другие же – всевозможных цветов и оттенков, от черного до пестрого, трехцветного. Сам Плетнев представлял собой типичную фигуру восточносибирского промысловика. Среднего роста, коренастый, широкоскулый, с небольшими глубоко сидящими белесоватыми глазами и с длинной всклокоченной бородой. Лицо и большие заскорузлые руки медно-красные, в веснушках. Копна волос на голове и борода рыжие с проседью. Возраста своего он точно не знал, но вспоминал себя ребенком в год освобождения крестьян. Повидно, он был неладно скроен, но сшит на славу. Морозы стояли значительные, но поместиться в моей квартире он наотрез отказался, говоря, что ему жарко в комнате, так же, как и его собакам конце концов, я уговорил его поместиться в сарае, где он чувствовал себя великолепно. Собак его нельзя было зазвать не только в комнаты, но даже и в сарай. На ночь они устраивались в снегу, свернувшись калачиком. Таков был старый таежник Плетнев, с которым мы бродили в течение двадцати дней по горам и лесам верхове реки Тахайлинхэ в поисках полосатых хищников. Только один раз, накануне выступления, мне удалось заманить Плетнева в комнату, где я угостил его пельменями. Причем он сидел, как на иголках. Пот катился с него градом, и, кончая десятый стакан липового чая с медом, он затирал уже третье из данных ему мохнатых полотенец. Как полярный медведь, он не переносил тепла и крытого помещения, и только на воле чувствовал себя легко и свободно. Мороз на него совершенно не действовал, перчаток и рукавиц он не имел, и руки его на самой лютой стуже всегда были красны и теплы. Одевался он также сравнительно легко. Бродни из коворожих ножек на ногах, летние брезентовые брюки, ватная тужурка и рысья шапка без наушников составляли его костюм. По религиозным воззрениям он был сектант какого-то особого толка. Не пил, не курил, никогда не божился и не ругался. По крайней мере, за все наше знакомство я от него не слышал ни одного бранного слова. Узнав, что и я не пью, не курю и не бронюсь, он остался очень доволен и на мой вопрос «почему именно?» сказал. «Видишь ли, курящий и пьющий человек имеет нехороший запах, который зверь чует издалека. Такому человеку удачи на охоте не будет». Сам Плетнев имел крепкий запах тайги, хвойного леса, так как весь был пропитан чистым дыханием девственной природы. Мои приятели, маньчжурские охотники, называли его лесовик. И действительно, всей своей оригинальной внешностью и образом жизни он напоминал лешего, как его рисует в своем воображении народная фантазия. Из других оригинальных особенностей этого человека надо отметить еще следующее. Он никогда не ел соли, сахару и не пил чая. Соль ему заменял лук во всех видах. Вместо сахара я давал ему мед, который он уничтожал в большом количестве. Чай вызывал в нем отвращение. Дома я угощал его малиновым чаем и липовым цветом, который он пил с удовольствием. Прошлое Плетнева было темно и мне неизвестно. Да я и не старался его узнать, так как здесь, на Дальнем Востоке, это вообще не принято и считается некорректным. Только по некоторым признакам я мог догадываться, что родом он из Тамбовской губернии и был сослан на Сахалинскую каторгу, а затем остался на поселении. О своем прошлом он никогда не заводил речь, был молчалив и сосредоточен. В Приморье, в Анучинском районе у него была семья, но состава ее я не знал и никогда об этом не расспрашивал, принимая во внимание его скрытность. Природу он любил по-своему и понимал ее красоты, выражая иногда свое мнение в метких, глубокомысленных определениях. Во время охоты и на промысле он был еще сдержаннее и молчаливее. Случалось, что за целый день обмолвишься с ним только несколькими словами, но это ничуть не портило настроение и не мешало нашим дружеским отношениям. Мы понимали друг друга и без слов. Краткие беседы нашего таежного костерка ограничивались промыслово-лесными темами и редко переходили на отвлеченные. Обыкновенно мы коротали долгую зимнюю ночь в фанзе какого-нибудь зверолова или увесело потрескивавшего огонька. Причем каждый занимался своим делом и думал свои думы. Собаки Плетнева, подобно своему хозяину, также были угрюмы, молчаливы и на редкость послушны. Они понимали не только слова и жесты, но и взгляд своего хозяина. Лай их был слышен только по зрячему зверю, когда он окружен и отстаивается на месте. В остальное время их не было ни слышно, ни видно, так как на привале они обыкновенно зарывались в снег и лежали там всю ночь. Командиром всех собак была старая сука, лайка-ведьма. Ее слушались беспрекословно все остальные, и горе той, которая недостаточно быстро ей повиновалась. Одна, другая хватка зубами и даже грозное рычание приводили строптивую к послушанию. Плетнев никогда не разговаривал с собаками, хотя часто ласкал их, но свои распоряжения и приказания передавал ведьме, которая исполняла их, управляя самостоятельно всей сворой. Собаки отлично понимали это и работали дружно под руководством своей умной командирши. Кормежка собак производилась на месте охоты, для чего один из убитых зверей отдавался им на съедение. С этой целью Плетнев обыкновенно подходил к туше зверя, вспарывал ему брюхо ножом и, указывая на него ведьме, говорил «Ведьма, возьми! Твое!». Этого вполне было достаточно. Все собаки бросались на тушу, и через час от нее оставались только рожки да ножки. К остальным тушам битых зверей ведьма не подпускала ни одной собаки если какая-нибудь из них по своему легкомыслию подходила полизать кровь, ей задавалась основательная рвачка. Почти все старые собаки этой своры были ветеранами промысла, отмеченные шрамами и рубцами, полученными в боях с дикими обитателями тайги. Ведьма имела глубокий шрам на левом боку, след от удара кабаньего клыка Много дней и ночей провели мы с Плетневым его собаками в кедровниках, к югу от станции ханьдао Охотясь на зверя. Время это оставило неизгладимое впечатление в моей памяти по своим переживаниям и оригинальной жизни среди дикой грандиозной природы. Много интересных случаев и эпизодов из этого времени зафиксировалось в моих воспоминаниях. Так что описание всех их заняло бы слишком много места, а потому я ограничусь одним эпизодом, когда мне удалось снять на фотографическую пленку тигра, преследуемого собаками. 8 ноября мы с Плетневым были уже за 100 километров к югу от ханьдао в восточных отрогах горы Татудзинзы, поднимающей свою конусообразную скалистую вершину над всем высоким массивом Лаолина. Ее голубовато-белая громада, оттененная снизу сплошную массу кедровника, резко выделялась на синеве безоблачного неба. Внизу, под нами, в глубоких каменистых ущельях и каньонах тахайлин Собаки гнали большое стадо кабанов, струнутое нами слежки на светлых солнопеках. Звери, поднимаясь к востоку, поднимались на хребет, куда спешили мы с Плетневым, чтобы выйти им на перерез. В чистом морозном воздухе изредка раздавались далекие голоса собак, то окружавших стадо кольцом, то гнавших его по пятам. Мы остановились на водоразделе хребта, поросшего редким дубняком, и ждали появления зверей. Стадо кабанов было чрезвычайно многочисленно и состояло не менее как из двухсот особей, а потому подвигалось оно медленно, часто останавливаясь и отбиваясь от наседавших собак. Расстояние до него было около двух километров. Между нами в стадом возвышался узкий но крутой и скалистый хребет, через который звери должны были перейти, чтобы добраться до кедровника, куда они, по видимому, стремились. Мы стояли на опушке небольшой полянки и приготовились к встрече гостей. Но вот за каменной стеной горного хребта скрылось все стадо, и голоса собак сразу смолкли. Прошло несколько томительных минут. Ни звука не было слышно. Затем раздался визгливый голос ведьмы. Ему вторили другие голоса собак, но лай этот был нерешительный и боязливый. Не по кабанам, заметил Плетнев, прислушиваясь к доносившимся из-за скалистого гребня звукам. Через некоторое время лай собак стал глуше, дальше. Вероятно, звери пошли вдоль хребта, удаляясь от нас к подножью Татудинзы. Чтобы сократить расстояние между нами и Гоном, мы быстро двинулись вверх по хребту в надежде где-нибудь под горой увидеть зверей. Я был убежден, что собаки погнали кабанов. Мой же компаньон выражал сомнение, но не мог сказать, какой зверь именно. Мы бежали по самому водоразделу. Камни, заросли, бурелом, преграждавшие нам путь, приходилось перепрыгивать, с риском сломать голову или ногу но охотничья страсть подгоняла нас и не давала возможности замедлить шаг. Пробежав таким образом километра три, мы очутились у подножья отвесных утесов, спускавшихся уступами с вершины татудинцы. Дальше по хребту идти не было возможности, и мы остановились, прислушиваясь к шуму леса. Где-то в глубине пади изредка взлаивали собаки. Судя по силе их голосов, гон приближался, и мы, став на опушке дубовых кустов и скрытые их неопавшую еще желтую листвой, решили ожидать или же отозвать собак. Здесь через перевал проложены были многочисленные звериные тропы, очевидно, главный переход зверей. Плетнюф уверял, что гон не минует этого места и не ошибся, так как вскоре послышались уже довольно близкие собачьи голоса, и мы затаились в своей засаде. Леший по обыкновению положил свою винтовку на сошки и застыл в неподвижной полусогнутой позе. Я же, держа винтовку у ноги, подготовил свой кодек к съемке на случай появления кабанов. Выстрел из фотографического аппарата меня больше интересовал, чем выстрел из ружья. Гон приближался, слышны были отдельные голоса собак и визгливый, плачущий лай молодняка. Солнце светило ярко, и под его косыми лучами снег так искрился, что больно было смотреть. Минуты казались часами. В чаще показались уже передовые собаки. Мы искали глазами предполагаемых кабанов, но сквозь заросли видели только бегающих, волнующихся собак. «Берегись, идет тигра!» Вдруг неожиданно произнес Плетнев, расставив пошире свои кривые ноги и прицеливаясь. Тогда и я увидел желтобурую фигуру хищника с характерными поперечными полосами. Тигр шел на перевал по кабаней тропе. Движения его были медленны и, по-видимому, спокойны. Наседающие собаки заставляли его по временам останавливаться, поворачивать голову и грозным рыканьем отпугивать наиболее дерзких. Причем из полуоткрытой пасти его со сверкающими конусообразными клыками вылетали клубы пара. Собаки шарахались в стороны, держась от зверя на почтительном расстоянии. Сквозь чащу и редколесье нам были видны все перипетии этого гона. Иван Леший воздерживался от стрельбы, намереваясь подпустить хищника на самое близкое расстояние. Я целился в него из своего кодека и ловил его фигуру видоискателем. Уверенность в своем товарище давала мне необходимое в этом случае хладнокровие и спокойствие. Поймав зверя в видоискатель, я уже не отпускал его и ждал момента для экспозиции. Но вот преследуемый собаками тигр вышел исчащий на перевал и остановился от нас в шагах в пятидесяти собаки наседали на него свизгом и лаем. Повернув свою красивую могучую голову в сторону собак и приоткрыв пасть, он издал глухое и грозное рычание. Упругий пушистый хвост нервно извивался, уши были прижаты. Очевидно, выведенный из терпения, он решил действовать, намереваясь броситься на собак. Медлить было нельзя, я щелкнул затвором аппарата. Почти одновременно раздался выстрел Плетнева, и зверь, подавшись немного вперед, сунулся в снег головой. Бросив аппарат, я вскинул к плечу винтовку, но напрасно. Судорожные движения лап и хвоста показывали ясно наступление агонии. Опустив винтовку, я взглянул на Плетнева. Он стоял на месте и спокойно занимался привязыванием сошек к ружейному цевью. «Дойдет сам!» — хладнокровно произнес он, показывая головой на зверя. «Но ты не подходи к нему, не тревожь его!» он сам покажет, когда придет смерть». И действительно вскоре судороги прекратились, хвост вытянулся по снегу неподвижно, и уши, вначале прижатые к голове, поднялись и не шевелились больше. Сомнений не было, смерть пришла. Собаки, державшиеся в отдалении после выстрела, ринулись было к тигру, но грозное рычание ведьмы удержало их и они улеглись на снегу шагах в десяти от зверя, не спуская с него злобных, воспаленных борьбой глаз. Ведьма подошла к хвосту еще хищника, и, обнюхав его, легла рядом с ним. Умная собака поняла, что страшный зверь уже безопасен. Пересчитав собак, мы убедились, что двух не хватает — одного старого кобеля и одной молодой. Где они погибли, неизвестно, или были вспороты кабаном, или задавлены тигром. Иван Леший только крякнул с сожалением, но не произнес ни слова, и на мое предложение пойти и поискать убитых или раненых махнул рукой и пробурчал «Где это?». Убитый плетневым тигр оказался довольно крупным самцом корейской породы, весом 160 кило. Красно-бурая пушистая шерсть его, испещренная широкими черными полосами, резко выделялась на белой пелене снега, освещенного ярким зимним солнцем. Пуля лешего попала возле правого уха и, пройдя в черепную коробку, разрушила головной мозг. Собаки, истовленные продолжительным гоном, разлеглись вокруг нас и занялись приведением в порядок взъерошенной и местами окровавленной шерсти и зализыванием ран, полученных в стычке с кабанами. По нашим предположениям, во время гона кабанов собаки учуяли Лешку тигра в скалах и, согнав его с места, бросили кабанов как менее интересную дичь. Больше в этот день мы не охотились. Вечер приближался, и мы заночевали на перевале хребта у подножья величественной Татудинзы. На следующее утро Плетнев ушел на ближайший хутор за лошадьми для перевозки убитого зверя. Вернулся он только к вечеру. С ним пришла параконная арба с китайцем возчиком. Переночевав еще раз на этом горном перевале, уложив тигра на арбу, Мы двинулись к востоку в долину реки Муданзян и поздно ночью прибыли в город Нингуту, где провели три дня в хлопотах по продаже тигра, которого знатоки китайцы считали ваном, то есть начальником. Выручив за тигра 500 рублей, Плетнев остался очень доволен и изъявил согласие вернуться в верховье Тахайлинхэ в надежде взять еще одного хищника. Не буду утомлять читателя описанием последующих наших странствий по диким лесам Шухая лесное море поперек восточных отрогов лаулина в двадцатых числах ноября мы вышли опять на линию китайско восточной железной дороги у станции сарахизы сделав по тайге сотни две километров в погоне за зверем из всех собак остались в живых только три старуха ведьма до да два кабеля старый и молодой остальные собаки пали в борьбе с дикими зверями а именно одну унес тигр во время ночевки в фанзе зверолова Другую заколол изюбрь, проткнув ей легкие своими рогами, и двух запороли кабаны. Оставшиеся собаки также были переранены, но отделались только повреждением наружных покровов. Большую часть зверя Плетнев вывез на станцию Хайлин. Немало пропало зверя и в тайге, вследствие невозможности вывезти его к населенным пунктам. Мой снимок тигра вышел не особенно удачным, так как светосила объектива не была настолько значительна, чтобы зафиксировать дикого зверя в тайге. Тем не менее, увеличенный негатив этого снимка был отретуширован в одной из харбинских фотографий и в настоящее время представляет собой весьма редкий и оригинальный снимок живого тигра в естественной обстановке – дикой первобытной тайги. Пожив у меня на станции ханьдао еще с неделю, приведя в порядок снаряжение и купив трех собак дворового типа – Плетнев напрямик через всю Гиринскую провинцию Маньчжурии отправился к себе домой, в Уссурийский край, предполагая выйти к устью реки Мурени, оттуда вверх по Уссурии в Анучинскую тайгу. — К Рождеству буду дома! — говорил он, прощаясь со мной у восточного семафора разъезда Санда-Води, куда я вышел его провожать со станции Хандаухадзы. Отсюда направился на северо-восток. Долго еще стоял я на насыпи железной дороги, следя глазами за характерной фигурой Лешего и его собаками, рассыпавшимися по широкой речной долине в поисках фазанов, затаившихся в зарослях прибрежной уремы. С грустью смотрел я вслед удалявшемуся охотнику и чувствовал, что потерял друга. Этот простой и малограмотный человек оставил во мне неизгладимое впечатление глубиной своей прекрасной души и цельностью своей нетронутой непосредственной натуры. Образ Ивана Лесовика, Каторжанина и сильного поселенца как живой стоит передо мной, воскрешая в памяти былое, полное сил и несокрушимой энергии молодости.